выстроенном на высоком месте близ деревянной же церкви. Никто не встретил меня. Я пошел в сене и отворил дверь в переднюю. Старый инвалид, сидя на столе, нашивал синюю заплату на локоть зеленого мундира. Я велел ему доложить обо мне. «Войди, батюшка», — отвечал инвалид, — «наши дома». Я вошел в чистенькую комнатку, убранную по-старинному.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 продолжал он зачем изволили вы перейти из гвардии в гарнизон я отвечал что такова была воля начальства тчательно за неприличные гвардии офицеру поступки продолжал неутомимый вопрошатель полно врать пустяки сказала ему капитанша ты видишь молодой человек с дороги устал ему не дать тебя держи к руки примея